И команды помощи экипажам при выруливании и уборке застрявших в грунте машин. Такие меры оказались весьма необходимыми. Благодаря этому авиаторы нашего корпуса выполняли основную роль в авиационном обеспечении войск фронта. А некоторые другие корпуса отстали от наступающих наземных войск на 100-160 км и, естественно, не могли оказать наступающим войскам действенной поддержки с воздуха. Немало дней провёл я на командном пункте 27-го стрелкового корпуса генерал-майора Лёхина в пункте Нарёрости. Стало известно, что противник подтянул в район Сакалаш свежую танковую дивизию. Вскоре он контратаковал наши войска. Обстановка получилась сложной. Командир стрелкового корпуса попросил срочно поддержать его пехоту ударами по вражеским танкам с воздуха. С командного пункта генерала Алёхина я передал приказание на боевой вылет групп штурмовиков, указал цели. Наши эскадрильи Ил-ов появились над целями вовремя. Их атаки были очень эффективными. Контратаку танковой дивизии гитлеровцев мы сорвали. Под Новый год ударили морозы, хотя и небольшие, в среднем 10 градусов. Эти морозы решили нашу аэродромную проблему. Грунт затвердел, пути подвоза и дороги стали более удобными для транспорта. Гаючие боеприпасы в боевые части пошли сплошным потоком. С установившейся зимней погодой и дела фронтовые пошли успешнее. Войска 3-го украинского фронта прорвали оборону врага между озёрами Балатон и Веленцы, заняли город Сетешфехервар, древнюю столицу Венгрии. Войска нашего фронта сломили сопротивление врага в районе Саколаш, вышли на реку Грон и на Дунай севернее Эстергома. Окружение будапештской группировки врага завершилось. Были образованы внутренние и внешние фронты окружения. В котел попала группировка вражеских войск, насчитывавшая свыше 180 тысяч человек. В этой операции летчики 5-го штурмового корпуса произвели 1600 боевых вылетов и хорошо помогли нашим пехотинцам и танкистам. Командующий 7-й гвардейской армией генерал Шумилов и 6-й гвардейской танковой армией генерал Кравченко – Неоднократно благодарили наших авиаторов за хорошую поддержку с воздуха наступающих войск. В канун Нового года подвели итоги годовой работы пятого штурмового корпуса. Вот они цифры нашего труда, нашего вклада в общее дело победы над врагом. За 1944 год совершено 49.000 самолётов вылетов. Средняя бомбовая нагрузка на один вылет составила 340 кг. Уничтожено огромное количество вражеской техники и живой силы, оказано помощь наземным войскам бомбовыми ударами, пулемётным пушечным огнём, залпами ракетного оружия. Не менее важной для нашей пехоты была и моральная поддержка. В начале 1945 года лётчики корпусов продолжали наносить удары по окружённым войскам противника в районе Будапешта. При подходе к городу враг расставил большое количество зенитных пулемётов и пушек. Пробиваться сквозь многослойный зенитный огонь было крайне опасно. Однако наши штурмовики смело входили в зону зенитного огня и работали над целями точно по заданию. Ежедневно корпус делал по 200-300 самолётовылетов. Каждый самолёт совершал по 3-4 вылета в день. В первые дни января 1945 года обстановка резко обострилась. Враг нанёс контрудар по войскам 3-го Украинского фронта, снова овладел Секеш-Фехерваром и вышел к Дунаю. Создалась опасная ситуация. Лётчики должны были активно помогать нашим войскам ликвидировать вражеский прорыв. К сожалению, многие авиационные полки 17-й воздушной армии, которые входили в состав 3-го украинского фронта и нашей 5-й воздушной армии, находились далеко и не могли достать до участка прорыва. Полки нашего корпуса оказались ближе всех к фронту, и им опять пришлось здорово поработать. 3 января штурмовики и истребители весь день летали в район Западной Сторгомы, где находились вражеские танки и мотопехота. Сделали около 300 боевых вылетов.